Глава 49. Это случилось после нашего первого сеанса. Тогда я все и поняла. Она подумала, что правильно меня оценила, и может скрыть свое истинное лицо. Но спрятаться невозможно не от такого человека, как я. Убийца на самом видном месте как еще говорят, волк в овечьей шкуре. Когда ты сама носишь маску, то лучше видишь других. Ты знаешь, что искать, можешь определить, что кто-то притворяется. Мы оказались похожи гораздо больше, чем ей когда-либо захочется признать. Мы обе отчаянно хотели быть нормальными, хотели, чтобы нас любили такими, какие мы есть на самом деле, а не такими, какими нас считал весь мир. Единственное отличие заключалось в том, что я ее раскусила. Я знала, насколько она опасна, Я не знаю, когда поняла, что собираюсь ее убить. Это не было сознательным решением, хотя они все так считают сейчас. Не знаю, что удивило меня больше — осознание того, что мне придется снова убить, или то, что эта мысль не вызвала у меня полного отвращения.